Глава шестнадцатая Кэс сжала зубы, когда Вирс хоть и сел рядом, но все же оставил расстояние между ними. Но он что, издевается? Она еще раз покосилась на мага, зашебуршалась, поерзала и в итоге все же оказалась совсем рядом с чернокнижником. «Можно?» — она подняла испуганно смущенный взгляд вверх на Вирса. «Ну ведь сейчас опять гадость скажет. Дура ты, Кэс!» к хищнику, а он ведь все равно тебя не воспринимает. И куда все твое ехидство делось?» Но все-таки Вирс хоть и хищник, но непредсказуемый и своенравный. Вот и сейчас, приведя и без того смущенную Кэс в легкий шок, он приподнял руку, а после движением полном грации и снисхождения, так сказать, притолкнул ее к себе. «Лучше тебе выспаться, завтра выйдем рано» и я не собираюсь тащить тебя на руках через лес». Снова не без столики ехидства изрек он. Кэс, оказавшись в столь желанных объятиях, на миг замерла, даже задержала дыхание. Ехидный голос мага немного отрезвил. Она расслабилась и украдкой улыбнулась. Устроившись поудобнее, ухватилась за черную ткань своими тонкими белыми пальцами. Контраст. «Нет, все же мое». «Не отдам!» Эта мысль скользнула уже на грани сна. «Ага, спать!» — еле слышно проурчала она. Снова тёплый кокон окутал обоих, перетекая мягкими согревающими волнами, пробуждая свет, отгоняя тьму. Уже совсем уснув, Кэс ещё сильнее прижалась к магу. На лице сияла счастливая, доверчивая улыбка. «Моё!» — еле слышно выдохнула она уже во сне. Едва заметно потерлась щекой от ткань и наконец затихла окончательно. Изогнув бровь, вирс покосился на уснувшую кэс. Он не очень-то разделял ее оптимизм, уже привык принадлежать лишь себе и больше никому. А тут какая-то девчонка заявляет свои права на него, но не наглость, хотя стоило признаться, что возмущение по этому поводу маг не испытывал, Сам чернокнижник тоже вскоре провалился в сон. Тьма в нем все еще держала рубежи, не пуская огонь девушки окончательно в душу хозяина. Темное пятно в середине, окруженное плотным кольцом теплого пламени. Опасное сочетание. Кэс спала, ощущая себя в теплом безопасном коконе. Под руками ощущалось нечто надежное, нечто, что совсем не хотелось отпускать. Но вот это нечто зашевелилось, и нехотя, но все же пришлось открыть глаза. Осознав, что уже утро, Кассандра зевнула, на мгновение спрятав лицо у вирса под мышкой, затем высвободилась из нежных объятий. Поднялась, потянулась. «Доброе утро», — улыбнулась магу. Тот проснулся несколькими мгновениями раньше и теперь обдумывал свое состояние. Давненько чернокнижнику не удавалось спать спокойно несколько ночей подряд. Пиромантка принялась за утренние процедуры. Наскоро расчесав волосы, не касаясь их, впрочем, руками, лишь гребнем, затем взяла бурдючок с водой, ополоснула лицо. Достав из сумки пару яблок, протянула одну вирсу. «Завтрак — самое главное». Настроение после хорошего сна у девушки было весьма на высоте — Усталость сошла на нет. А долго горевать, да и вообще переживать о чем-либо, Кассандра была непривычна. Вирс молча принял яблоко, стряхнув с себя последние пылинки сна, произнес. В таких местах самое главное выжить и остаться при конечностях. Все-таки не стоило забывать, что они в незнакомом лесу, на непредсказуемых землях, Судя по всему, о чернокнижнике нельзя было сказать, что он столь же легкомысленен. Вообще, хоть сколько-то легкомысленен. Доедая яблоко, Вирс перекинул через плечо походную сумку и быстрым размеренным шагом отправился туда, где, по его мнению, находилась цель. Кассандра состроила в спину Вирсу самую милую мордашку из своего арсенала. «Вот противный, я ему яблоко», а он язвит в ответ но, тем не менее, поспешила следом, едва закинув вещи. Солнце сегодня светило как-то особенно ярко, согревая ласковыми лучами. Вчерашняя погоня теперь казалась лишь страшным кошмаром, да и хороший отдых тоже делал свое дело. Кассандра уже не могла идти спокойно, а потому перескакивала с одного торчащего корня на другой, что получалось у нее довольно ловко. При этом, тихо напевая песенку, знакомую с детства. Чернокнижник хмуро косился на этот сгусток оптимизма и энергии, но пиромантка будто бы и не замечала этого. И так одна береза сменялась другой, лес становился реже, а солнце уже было практически в зените, почти в полную силу даря тепло земле и вирсу с Кассандрой в частности». Вскоре лес поредел совсем, и путники теперь двигались по поляне, усаженной редкими деревьями. Желтые кроны тихо шелестели на теплом ветерке, контрастно вписываясь в тишину природы. Вдалеке на холме уже виднелся чей-то дом, старенький такой, но добротный домишка средних размеров. За ним, метров через десять, поляна резко оканчивалась обрывом, а дальше бушевал океан. Шум прибоя уже долетал до ушей путников, резко контрастируя с пейзажем поля. В воздухе чувствовалась свежесть и соленый морской запах. «Кажется, пришли», — констатировал Вирс. Кэс к тому моменту перепела все песни, какие только помнила, чем немного поднадоела чернокнижнику. Нет, конечно, он не стал бы спорить, что голос у Кассандры был неплох, но все же магу больше была привычна тишина. «А ведь океан рядом!» — воскликнула девушка, наконец осознав, где они находятся. Она ускорила шаг, пытаясь разглядеть бушующие волны за деревьями, но тех пока что не было видно. «Кстати, а зачем мы сюда пришли-то?» Кассандра всё же решила поинтересоваться, куда именно они держали путь. Вирс не удержался от осуждающего взгляда и покачал головой. «Спустя столько времени ты всё же решила поинтересоваться?» С сарказмом отозвался он, но всё же решил объяснить. «День ото дня меня преследует кое-что. Вернее, мне кажется, что преследует. Я бы принял это за игру фантазии, если бы это не повторялось месяцами. Ведьма, живущая здесь, по словам тавернщика, может помочь. Считают, что она обладает даром видения». Кассандра чуть приподняла брови в удивлении. «Может, это мания?» — тихо хихикнула полуэльфа, шествуя следом. Вирс взглянул на девушку недовольно, но промолчал. Тем временем из дома, опираясь на толстую клюку, прихрамывая на левую ногу, вышла пожилая женщина, вернее даже сказать старуха, На плечах у нее было накинуто несколько разноцветных пуховых платков. Длинное платье в пол тоже искрилось странным узором. Седые волосы убраны в тугой пучок на затылке. Она смотрела на приближающихся путников, чуть улыбаясь, будто бы знала, зачем они пришли и кто такие. Морщинистое лицо выглядело добродушно, но вот глаза... В этих глазах отражалась многовековая мудрость — Во рту она держала курительную трубку. Стоя на пороге, ведьма ждала, когда они дойдут. «Я так понимаю, это и есть та ведьма», — заключил чернокнижник. «И вот путники уже приблизились к ведьме, достаточно, чтобы та могла рассмотреть их, и чтобы они могли рассмотреть ее». «Я так понимаю, ты знаешь, зачем мы пришли и кто мы такие?» — спросил чернокнижник. «Вот сейчас и проверим». Кассандра остановилась рядом с магом, с интересом ожидая ответа провидицы. Старушка ей понравилась с первого взгляда. Было в этой женщине что-то такое, что внушало и доверие, и уважение. Женщина же смотрела, улыбаясь. Цепкий взгляд глаз, окруженных морщинами, выражал снисходительность и в то же время насмешливость. Она неторопливо вытащила изо рта трубку, выпустила пару колечек дыма, которое тут же унесло морским ветром. «От тебя, милок, за версту, холодом и смертью разит. Грех не узнать. А этот огонек уж тем более...» Она немного покряхтела, разворачиваясь и открывая дверь. «Заходите, уж коли пришли. Заждалась я. Могли бы и поскорее с теми тролоками разобраться. Так нет ведь. Жди, старуха, пока молодые доковыляют». Вирс остался доволен таким ответом, а Кэс и вовсе была ошарашена. Но ничего себе, даже про Тролоков знает. Ведьма тем временем, охэ и ахе, тяжело опираясь на клюку с морщенными костлявыми пальцами, зашла в дом. Внутри было тепло и сухо. В полумраке закрытых окон ярко выделялась печь-камин, в которой сейчас что-то булькало и плескалось в подвешенном над огнем котле. Здесь пахло пряностями, сушеными травами и грибами. Черный кот с разодранным ухом спрыгнул с подушки, которая лежала на подоконнике, и неторопливо подошел к вирсу и кэс. На чернокнижника фыркнул, даже не понюхав, но все же не проявляя агрессии. А вот кэс приблизился. Зеленые кошачьи глаза смотрели заинтересованно, прищурившись. Девушка медленно наклонилась, протянула руку, Кот обнюхал и подставил голову, чтобы Кэс смогла его погладить. Пиромантка с улыбкой посмотрела на Вирса, будто бы желая поделиться с ним радостью, но чернокнижник сейчас был излишне сосредоточен. Маг стойко ощущал, что сейчас они проходят какую-то магическую проверку. Пусть внешне все оставалось обыденно, но он чувствовал, как вихрятся вокруг магические потоки. «Ведьма!» наблюдавшая за происходящим украдкой, что-то помешивая в котле, лишь усмехнулась. Когда кот отошел от вирса и кэс, старуха, наконец, повернулась к ним. Тут же воздействие спало, будто бы и не было. — Руки вымойте и за стол усаживайтесь. Сначала накормлю вас, а уж потом отправлю, — заявила старуха. Она пыталась подцепить висящий над огнем котел специальным ухватом и вроде как оступилась, Чуть пошатнулась назад, всем своим видом показывая, как же ей тяжело. Кэс едва услышала возню. Посмотрела на ведьму как раз в тот момент, когда та принялась возиться с котлом. «Бабушка, дайте помогу». Кэс уже подлетела к ведьме и забрала у той ухват. Заниматься подобными делами было девушке привычно. Все же сколько лет прожила в таверне, помогая по дому. «Ох, спасибо, Огонек!» а то совсем старая, слабая стала. Старушка вела себя уж нарочито беспомощно, и заметить бы это мог бы любой, разве что не наивная Кэс. Да и справлялась же она как-то одна до сих пор. «Ну что вы, раз уж пришли, так и поможем», — уверила пиромантка старуху. «Спасибо, Огонек, спасибо». Ведьма, улыбаясь зубом ртом, повернулась к вирсу, сверкнула хитрыми глазами. Чернокнижник настрой Кассандры не разделял. «Ну что, касатик, давай за стол, на голодный живот такие дела не решают». «Вообще, ведьма вела себя, как какая-то актриса. Видимо, столько лет прожив в отчуждении, ей хотелось устроить встречу с большим количеством фарса», — решил Вирс. «Потому и вела она себя несколько странно, смотрела с усмешкой». Будто бы знала, кто и что сейчас сделает, кто и как отреагирует на то или иное действие, слово, и все равно забавлялась ситуацией. Она села на деревянный стул во главе стола. Стоило же Кассандре выдвинуть крюк с котлом из печи, как сами собой подлетели глиняные тарелки, поварешка, и посуда принялась сама заполнять себя ароматной похлебкой. Кэс смотрела на эти чудеса, улыбаясь, как ребенок. Вскоре и стол оказался накрыт. Три тарелки с ароматной мясной похлёбкой, свежий, ещё горячий хлеб, зелень, квашеная капустка, солёные огурчики. Без особого удивления чернокнижник проследил за манипуляциями ведьмы. Даже почти ничего не делает, стоит только пожелать. Это не могло не вызывать уважения даже у господина Ледышки. — Ешьте, ешьте, касатики! — усмехалась старуха. Ох, спасибо, хозяйка. Кассандре не нужно было предлагать дважды, она с аппетитом принялась за угощение. А вот Вирсу еда была мало интересна, что, в общем-то, не являлось чем-то удивительным. Мага интересовала дело, но, из уважения, он все-таки приступил к трапезе, тем более понимая, что ведьма так просто не отстанет. К тому же чернокнижнику не очень понравилась вскользь сброшенная старухой фраза, куда же она нас отправит? «Значит, деньги не интересуют?» Все же решил попытаться маг. Хотя кто бы сомневался. Зачем ведьме, в черт знает, какой дыре, деньги? И куда конкретно ты хочешь нас послать? Пронзительные голубые глаза, слегка пульсирующие синеватым светом, уставились на ведьму. К черту на куличики, куда же еще? Ведьма хранила молчание, лишь покачала головой на вопросы Вирса и указала на еду. Чернокнижник устало вздохнул, но продолжил трапезу. Кэс же вообще особо не прислушивалась, она была увлечена едой. Конечно, ведь где это было видано, чтобы эта полуэльфка упустила шанс поесть вкусно, да еще и на халяву. Спустя время ведьма все же заговорила. — Вот, бери с ребенка пример, все подъела. Она снова улыбалась во весь свой беззубый рот. — Огонек! — «Подвесь-ка, пока чайник греться на огонь». Кэс с улыбкой кивнула, соскочила со стула и ушла к печи. Идея нагреть воду с помощью своей магии почему-то в голову не пришла. Пока же полуэльфа возилась с чайником, ведьма склонилась к вирсу, имея весьма заговорщицкий вид. «Коли хочешь на вопросы ответы узнать, придется сначала похлопотать». Прозрачные глаза старухи блестели каким-то странным жёлтым светом. От неё веяло магией, древний и сильный. «На север пойдёте вдоль брега морского, там будут руины старого града. Найдёте в руинах старца седого, вещицу возьмёте и будет награда». Сияние исчезло из старушечьих глаз, оставив место лишь смешливым огонькам. «Конечно, не могло всё быть так просто». Фыркнул чернокнижник, отодвигая пустую тарелку. Когда успел? Чёрт знает! Вирс покосился на Кассандру, которая возилась с чайником. Магию бы использовала. Одной лишь волей могла бы чайник нагреть. Да не до этого могу было. Пусть пиромантка сама разбирается. «Есть ещё что-то, что мы должны знать?» С неким подозрением в голосе спросил Вирс. «Всё-таки паранойка он. На самом деле тот ещё». А когда дело касалось таких вещей, так вообще поток вопросов не остановить. Но, как ни странно, всех подробностей чернокнижник решил не выпытывать. Все равно эта ведьма не скажет того, чего сказать не хочет. И бестолку ее тормошить. Кэс наконец-то разобралась с чайником и вернулась к столу. Черный кот, урча, запрыгнул к девушке на колени под одобрительным взглядом старой ведьмы. «Будет вам испытание в Старом Граде», — загадочно отозвалась старуха. «И ты, черный маг, что бы там ни случилось, все равно сюда воротись, а то оба сгинете. За вами силы идут темные, а судьба вам уготована одна на двоих». Кэс подняла глаза на ведьму, отрываясь от почесывания кота. «Одна на двоих?» Ведьма будто бы читала ее мысли. В ответ многозначительно усмехнулась и кивнула. Кэс стремительно покраснела и вернулась к созерцанию кота. И без подробностей, ну что за человек такой, мысленно фыркнул Вирс, откинувшись на спинку стула, флегматично покосившись на покрасневшую Кассандру, произнес. «Далеко хоть город этот?» Скрестив руки на груди и размышляя о предстоящем путешествии, он бросил короткий взгляд на ведьму. «Ибо лошадей мы отпустили перед болотом». «С огоньком на угольке вмиг доберетесь», — отозвалась ведьма. Мысли Вирса она будто бы тоже читала. «А теперь пора и честь знать, гости дорогие». Она поднялась с места, уже не хромая, и принялась выталкивать гостей из дома. «Как вещицу принесешь, так и чаем напою», — заявила она. Кэс вообще уже плохо понимала, что происходит. Слова ведьмы отчасти были ей непонятны, А если и понятны, то не очень-то хотелось принимать этот смысл, ибо было страшно. «Одна судьба на двоих?» Девушка задумалась, он ведь на это вряд ли согласится. Вирс в своих мыслях тоже рассуждал, однако его мысли были далеки от того, о чем размышляла пиромантка. «Чем раньше начнется, тем раньше закончится. Если это тот город, о котором я подумал...» «Кассандра там явно лишней не будет, заодно и огонь свой попрактикует лишний раз».